глава 47. «Отец Лизы?» Инге посмотрела на Ули в зеркало на туалетном столике, но не успел муж определить выражение её лица, как она продолжила традиционный вечерний ритуал нанесения импортных кремов и сывороток, которые, как Инге считала, помогают ей сохранять цветущий вид. Глядя на цены чудодейственных средств, Ули обычно закатывал глаза — но всё же признавал, что, пожалуй, косметика работает. В 32 у Инги не было ни одной морщинки, как в день их знакомства. «Чего он хотел?» Ули плюхнулся на кровать. «Сам не знаю. Поговорить о Лизе». Он рассматривал светлые, почти белоснежные волосы жены, водопадом стекающие ей на плечи, и вспоминал, как она выглядела, когда они с подругой еще всюду ходили вместе — Лиза — лучезарное солнце, а Инге — сияющая луна. В те времена девушки носили похожие пышные прически, листали одни и те же модные журналы, вдохновлялись одним и тем же стилем и подбирали одежду так, чтобы цвета их нарядов сочетались. Ули снова подумала о фотографии, которую получила Трудольфа. Там Лиза была в узорчатой блузке и брюках, милая и скромная. Она своему вкусу не изменяла. А вот Инге в последние годы отказалась от тяжелого макияжа и неудобного тесного белья и пристрастилась к длинным струящимся платьям, да и вообще к легкому богемному стилю, который навевал воспоминания о Брижит Бардо. Когда-то давно у Лизы и Инги было всеобщее, даже чувство моды. В чём ещё подруги разошлись после десяти лет, проведённых врозь? «Прости», — инги повернулась, ухватившись за обитую тканью спинку стула. «Тебе, наверное, нелегко пришлось?» «Да», — согласился он и уставился на трещинку на потолке, тоненькой змейкой, выползающую из-под крепления люстры, которую родители подарили им с женой на свадьбу. «По-моему, она несчастлива. Скорее всего, именно об этом Рудольф и собирался со мной поговорить. Спрашивал, не хочу ли я ей написать. «В каком качестве?» — подумав, уточнила Инге. «Не знаю». Не сводя глаз с потолка, ули почувствовал, как просел матрас. Инге тоже опустилась на кровать, и он потянулся погладить ее по бедру. До чего же изменились их отношения с памятной ночи возле бара у зиги Тот пьяный секс обернулся беременностью, и Ули, скрипя сердце, поступил по-джентльменски, купил Инге скромное серебряное колечко и с неохотой сделал предложение, которое она с такой же неохотой приняла. Но в следующие месяцы они заметно сблизились, и перспектива завести ребёнка, общего ребёнка, проливала бальзам на их израненные за прошедший год души. В ту ночь, когда у Инги случился выкидыш, Ули не выпускал ее из объятий. И сейчас от одного только воспоминания о том жутком моменте ему хотелось крепко-крепко зажмуриться. Вот он прижимает жену к себе, а она со слезами крутит на пальце кольцо, чтобы снять его и освободить Ули от обязательств, которые он на себя взвалил. Именно в тот момент он сделал ей предложение — уже от чистого сердца, забрал у нее кольцо и снова подарил, заверив, что они могут не только жить вместе из чувства долга, но и построить брак на дружбе и взаимном уважении, на любви. Инге посмотрела на Ули, и в ее голубых глазах светилась твердость. За восемь лет брака он ни разу не сходил налево. Не ощущал потребности, не рвался душой прочь, ни мыслями, ни поступками не изменяя жене. Но Лиза... Было бы несправедливо причинять Инге такие страдания. Но как их избежать, если Лиза и так постоянно незримо присутствует в их жизни? «В каком качестве тебе удобно ей писать?» — повторила вопрос Инге. «В качестве отца ее ребенка». Он приподнялся, откинул одеяло и залез в постель. Хоть западным берлинцам в 1971 году и дали, пусть ничтожную, но все-таки возможность ездить в восточную часть города, после стычки Улиса Штази ему во временной визе отказали. Но даже будь у него шанс отправиться туда и встретиться с Руди и Лизой, Ули сомневался, что у него хватит мужества. Гретхен... «Самое прекрасное, что есть в моей жизни. Я знаю, что восточногерманские власти ни за что не позволят мне пересечь границу, чтобы повидаться с Руди, но хотелось бы знать, что у него все хорошо». Он умолк, размышляя, не предаст ли Инге их любовь и дружбу, если скажет, что ему не хватает потерянного ребенка, рожденного другой женщиной. Инге сняла халат и повесила на спинку стула. «Я всегда считала неправильным, что ты с ней не общаешься». Она вернулась к кровати. Ули приподнялся, опираясь на изголовье, и вытянул здоровую руку, чтобы жена поудобнее устроилась у него на груди. «Пусть даже ты не можешь простить Лизу за тот инцидент, но у тебя есть сын, и тебе надо наладить с ним отношения». Инге примостилась в его объятиях, а он выключил свет и ласково поцеловал ее в макушку. В их отношениях Кули больше всего ценил честность, открытость, которая родилась в тёмные времена разочарований и за годы превратилась в нечто по-настоящему чудесное. «Ты не обидишься, если я начну общаться с Лизой?» «Давно пора». индия вытянула шею, сверкая глазами в темноте. «Руди — это лишь одна из причин». «Ты ведь всегда винил Лизу за то, что тогда случилось в тоннеле, винил ее и себя». Она ненадолго примолкла. «Прошло уже десять лет. Сигарет и Юргена отпустили. Тебе не кажется, что ты слишком зациклился на давних обидах?» Она была права. Вольф не зря ратовал за освобождение Сигарет и Юргена. Их выпустили по программе, позволяющей западным странам выкупать политических заключенных. Сигрид провела в тюрьме 8 месяцев, а вот Юрген томился в восточно-германском застенке до прошлого года, пока юристы с обеих сторон границы спорили, виновен ли он в смерти Увишпрангера. После освобождения Юрген переехал к Вольфу, и они вместе открыли небольшую станцию техобслуживания в Кроицберге. Ули писал им, и хотя Юрген четко дал понять, что нисколько не винит его в своем аресте, Вольф по-прежнему таил обиду. Инге сплела пальцы с пальцами Ули, поднесла его руку к губам и поцеловала в тыльную сторону ладони. «Тебе нужно себя простить, Ули. Вот так-то». Он осторожно выпустил ее из объятий и повернулся, чтобы открыть нижний ящик прикроватной тумбочки. Оттуда... Ули достал три припрятанных письма в запечатанных конвертах со штемпелями. Самый свежий датировался 1964 годом. Ули снова включил свет и передал письма жене. «Что ж», — вздохнул он, — «пожалуй, начнем вот с этого».